Мотивы детства А в детстве мы не любопытны к своим корням истории собственного рода. И мне, Муслиму Магомаеву, младшему, надо было бы еще мальчишкой подробнее узнать о жизни Муслима Магомаева-старшего, со слов тех, кто был с ним рядом. С годами я, разумеется, наверстал, как мог упущенный в детстве и юности, Стал интересоваться жизнью и творчеством своего знаменитого деда Смотрел его архивы, читал письма, а главное, слушал детовскую музыку И хоть судить о его жизни я могу, конечно, только косвенно Я всегда был твердо уверен в том, что мой дед – великий композитор и дирижер Я должен был повторить его путь стать и композитором, и дирижером, и пианистом А чтобы закрепить за мной эту заочную идею Меня и нарекли при рождении именем деда Так я стал полным его тезкой В то время как мои сверстики играли на полу машинками и оловянными солдатиками Я ставил дедовский пюпитр, брал в руки карандаш и руководил воображаемым оркестром Свою бабушку Байди Гюль, весенний цветок, я очень любил Но не очень слушался Часто, вольно или невольно Скорее всего, по детской бесшабашности Обижал и старался избавиться от ее опеки Она говорила мне что-то несомненно важное А я был уже там, на улице Где меня ждали такие же, как я, сорванцы Чем больше она меня любила, тем больше я ее обижал Догадываюсь о степени ее терпимости И я не могла И до братым. Прости, меня бабушка. Теперь-то я знаю, куда уходят и детство, и те, кого мы недолюбили, кого не баловали, не своим вниманием, не ласковым словом, не добрым делом. Полагали, что вроде бы они наши близкие, достались нам просто так, раз и навсегда, как море и небо. Что касается деда, то я его не знал и не мог знать. Он умер в 1937 году в 50 с небольшим от скоротечной чахотки. За пять лет до моего рождения. Мой дед Муслим Магомаев вырос в семье кусница-оружейника, где любили музыку. Очень одаренным был старший брат деда Магомед, прекрасно игравший на гармонии и флете. Во время учебы в Грозненской городской школе он даже руководил ученическим оркестром. Магомет и приобщил младшего брата к музыке. Муслим рано стал играть на восточной гармонии. Потом, тоже поступив в Гроздинскую городскую школу, он научился там играть на скрипке, участвовал в школьных концертах. Свое образование Муслим Магомаев продолжил в Закавказской учительской семинарии в городе Гори, где готовили учителей для просвещения народов Кавказа. В семинарии дед познакомился с узеиром Гаджибековым, с которым потом дружил всю жизнь. Они оба впоследствии стали основоположниками азербайджанского профессионального музыкального творчества. Интересно, что мой дед и Гузеир Гаджибеков родились в один день и в один год, 18 сентября 1885 года. А в дальнейшем они даже породились, женившись на сёстрах. В Гваритский семинарии дед научился игре на гобое. Как скрипачи и кобоист, он играл в оркестре, состоявшем из учащихся семинарии. В 18 лет был ведущим музыкантом оркестра и даже заменял дирижёр. Там же в Горье он получил и знания музыкальной теории. После окончания семинарии деду вручили в подарок скрипку. Работой учителем народной школы сначала в одном из сёл Северного Кавказа, А потом в Ленкоране, где он преподавал историю имию русский язык, дед продолжал отдаваться любимому занятию музыке. Создал оркестр из своих учеников, хор, организовывал концерты, где исполнялись и народные песни, и произведения популярных жанров, и собственные его сочинения. Дед часто выступал на таких концертах и как солист-скрипач. С 1911 года, сдав экстернам экзамен в Глицком учительском институте дед с семьёй поселился в Баку, продолжая преподавать в школе. В Баку его музыкальная деятельность сделалась особенно активной. Это и стало главным делом его жизни. Здесь он дебютировал как дирижёр, потом как оперный композитор. Он написал две оперы: "Шах Исмаил" и "Наргиз". "Таким был мой дед в жизни". Со слов родных Я знаю, что был он человеком очень щедрым, всегда готовым помогать людям. Сохранилось письмо Узира Гаджибекова, где он благодарит своего друга Муслима за помощь. Я имею возможность спокойно заниматься своим делом, в результате чего я поступил в консерваторию. Всем этим я обязан исключительно твоему искреннему желанию помочь мне. Ради исполнения этого желания ты принес в шерфу свой покой и здоровье. Сумею ли я за это тебя отблагодарить?» Это письмо написано в 1914 году из Петербурга, куда Узи Ир Гаджибеков уехал, чтобы продолжить образование в консерватории. Дружить дед умел, мог сделать широкий сердечный шест. Мало кто у нас знает, что идея написать оперу на сюжет «Кюрягла» пришла одновременно и Магамаеву, и Каджибекову. Когда дядя узнал об этом, он порвал на чутую партитуру и сказал: "Узир напишет лучше". И ещё был он человеком весёлым. В отличие от друга Узира, позволял себе Гульнуч на славу. Когда Зульфигар, Каджибеков, брат Узира, тоже с Гришков велосипела пожить заезжал за дедом, но тогдашним такси в Файтоне, они с озабоченными физионобиями начинали объяснять бабушке, что едут по неотложным музыкальным делам в театр в оперу. Но как только Файтон исчезал из-за зрения махавшей вслед им Падигуль, маршрут резко менялся. Курс был в знакомый любимый ресторанчик, за всегда теми, которые были пакинские актёры, музыканты ашуги, мугаманисты. Жит неплохо зарабатывал. Учительство в школе и позволял себе не только кутить, но и заплатить за друзей, особенно если за столиком в ресторана оказывались неимущие музыканты. На высоком градусе застолье гуляки брали у хозяина заведения револьвер и начинали полить по горлышкам бутыло так, разгулявшися ковбои в старых американских салунах. Владелец ресторана не возражал. Маговеев за всё заплатит с лихвой. На то он и Муслим Бек Из семейных преданий о дяде я помню рассказ бабушки Что дед потому и заболел чахоткой Что полез в Куру спасать ее Когда они были с ним где-то на Кавказе Мой дядя Джамал только посмеивался Слушая эти рассказы И обещал, что когда выйдет на Петю Начнет писать мемуары Не успел У деда Муслима и бабушки Байдегюль Было два сына Лучшим был мой отец, Магомед Магамаев. Был он человеком очень одарённым. Нигде не учил специально музыке, умел играть на рояле, пел. Это и понятно, рядом с таким универсальным музыкантом, каким был мой дед, и без учения заиграешь и запоёшь. Голос у отца был небольшой, но приятный, как говорили, задушевный. Но мой голос не от него, а от матери. Талантливый театральный художник, он оформлял спектакли в Баку. И в Майкопе, где и встретил мою мать Странно, но его работ у нас не осталось Ни живописи, ни рисунков, даже никаких набросков Потом я узнал, что после завершения театральной постановки Или выхода мультфильма Он освоил и новую еще тогда специальность мультипликатора Отец уничтожал все наброски И, наверное, считал, что раз все состоялось То и не надо никаких экскизов, никаких архивов Был отец человеком непростым, противоречивым Даже на фотографиях он разный От красавца до средней привлекательности человека Настолько он был изменчивым Хотя друзья помнили его красивым Был он очень легким на подъем В этом я на него совсем не похож Для меня каждый раз собраться на гастроли проблема Умница Жизнелюб, он любил и потанцевать Любил и подраться из-за женщины Если где-то замечался шум Куча мала, то там обязательно ищи Магомета. Увлекающийся, упрямый, дрочливый, но в душе поэт. То легкомысленный, то яростно, непоколебимый, суровый в своих принципах. Не отсюда ли его преждевременная гибель? От меня, чтобы не травмировать, долго скрывали, что отца уже нет в живых. Говорили, что он находится в длительной командировке. Только лет в десять-одиннадцать, когда я уже стал, Многое понимать Мне сказали правду От деда отец унаследовал мужественность Которая уживалась жуирством Ценил порыв Отвечал за слово Был чисто любив Так и остался романтиком Именно такой человек должен был Бросить все и буквально ринуться на фронт Нашей семье благоволел Тогдашний глава республики Мирчафар Багиров И отец вполне мог бы рассчитывать на бронь Куда он лезет говорил товарищ Багиров. Пропадёт. Он же у вас одержимый. Первая пуля будет его. Отец не стал никого слушать. Сказал себе: "Надо" и ушёл на фронт. Безоглядный, болезненный патриотизм. О его гибели, а также о том, как я искал и нашёл могилу отца, расскажу позже. Но прежде одно его письмо с фронта. Мне должны были прочитать его в день моего совершеннолетия. Сегодня день рождения моего сына. Что же ему пожелать? Конечно, многих, многих лет счастливой, радостной жизни. Но пусть его жизнь будет заполнена полезным трудом для человечества, как была заполнена жизнь того, чьё имя он носит. Пусть он научится пламенно любить всё хорошее, но пусть и умеет всей душой ненавидеть тех, кто станет на дороге нашего счастья. Пусть он с ранних лет познает историю этой кровопролитной войны, которую затеили варвары-немцы. Пусть он высоко чтит память тех, кто доблестно дрался за независимость, вот таких крохотных, как он, детей, за счастье всего народа и отдал свою жизнь без сожаления за них. Пусть одно слово фашизм вызывает в нём ненависть, презрение. Ну и пусть знает, что его отец любит его и будет любить до последнего вздоха. И если ему придется умирать, то умрет он с его именем на устах. Вот и все, что я хотел ему пожелать. С приветом, ваш Магомед. Если своим друзьям Магомед Магомаев запомнился внешней броскостью, то мне отец видится другим. Хотя я его не помню. Он погиб, когда мне было всего три года. Но я не помню. Я вижу своего отца не картинным красавцем, а привлекательным внутренней красотой Есть у людей такое обаяние, не на показ, а в душе В отличие от своего отца, я не умею хорошо танцевать и не хочу Тут я пошел в моего дядю Чамала Дина Магомаева, воспитавшего меня, заменившего мне отца и деда Интересно, что два брата были совершенно не похожи характером друг на друга По натуре дядя был спокойнее своих отца и брата Инженер по образованию Джамал Эддин Муслимович имел склонность к точным наукам В этом я отличаюсь от дяди, терпеть их не мог Человек уравновешенный, очень правильно, он шел вверх по партийно-государственной лестнице Я не похож на своего воспитателя, ни в комсомол, ни в партию никогда не вступал Но что явно перешло к нему от деда Муслима, так это наш восточный обычай гостеприимства. Дядя обожал гостей, любил и умел угощать. Унаследовал он от отца и музыкальность. Играл на рояле, не получив при этом специального музыкального образования. Правда, очень любил нажимать на педаль, чтобы было громко, хотя меня учил другому играть тихо и с чувством. Как оказалось, дядя умел и рисовать, хотя я никогда не видел, чтобы он этим баловался. А помнится, сижу за столом, вымучиваю портрет Рахманинова, злюсь, потому что сразу не получается, вот-вот разорву. Заходит дядя. Он работал в соседней комнате и заинтересовался. "Почему у меня так подозрительно тихо?" спрашивает. "Что мучишься?" Взял карандаш Гляди, глаз у твоего Рахманинова не туда пошёл. И вместе мы очень неплохо поработали. Джамал превыше всего ценил свою честь. Дяди никогда и никому не носил чемоданы, и в прямом, и в переносном смысле. Говорят, люди впечатлительные помнят себя рано. Не знаю, сентиментален ли я настолько, чтобы об этом говорить, но помню себя рано. Вот одно из первых ощущений: улица, мягкая, теплота рук няни, тёти Груни. С няней хорошо, уютно. Мы вышли гулять, воспользовавшись тем, что её отпустили из дома. Старушка ведёт меня в церковь. До сих пор помню запах ладана, мерцание свечей, пышность православного храма. Потом я увижу ритуалы всевозможных профессий, но русская церковь оставит навсегда ощущение сказочное теремок, где по-тому моему наивному представлению, боженька не строгий, а добрый. На ночь няня Груня рассказывала мне сказки, добрые народные сказки. тоже когда я научился читать, прочёл сам сказки Пушкина, потом узнал про его няню Арину Родионовну. Любовь к сказкам осталась у меня до сих пор. Я собрал все фильмы Диснея. Детское увлечение уже в среднем возрасте переросло в увлечение фантастикой. Это ведь тоже сказки. После деда остались кларнет и скрипка. Сначала меня хотели научить играть на скрипке, Вот тогда я и узнал, что такое она для ребенка, начинающего постигать азы музыки. Скрипка не рояль. Это там нажал на клавишу, вот тебе и звук. А чтобы извлечь живой звук из скрипки, нужно уметь сделать что-то особенное. Просто пиликанье с мычком по струнам хуже царапанья гвоздем по стекло. Душераздирающие звуки стали несносными не только для меня. Как многие дети, я был любопытен, ломал механические игрушки, чтобы посмотреть, как они устроены внутри. Став постарше, увлёкся книгами Жюля Верна. Почему-то меня очень интересовало всё, что было связано с водой. Капитан Немо, его Наутилус. Дома я даже устроил себе собственный Наутилус, целый уголок в комнате. Долго занимался тем, что мастерил какие-то корабли. И молоток почему-то норовил ударить обязательно по пальцам Помню, как меня ругали за всякие технические затеи, связанные с электричеством Бабушка порой боялась взяться за что-нибудь в комнате Вдруг ее ударит током, если окажется, что я что-то не туда подсоединил Однажды так и вышло, когда она прикоснулась к металлической кровати То мое техническое творчество не забылось Я и сейчас многое умею делать по дому В свободное время тешу себя современными электронными игрушками И когда близкие, глядя на меня, играющего на компьютере, говорят Как мальчишка, я не обижаюсь Наоборот, если у тебя исчезает что-то детское, наивное Когда ты сам отпускаешь это из души Становится ясно, ты начинаешь стареть Вот от этого моего детского любопытства И пострадала скрипка, из которой я пытался извлекать звуки. Я решил посмотреть, что же находится внутри и почему скрипка не желает петь. Когда мама говорила об этом инструменте, когда-то подаренному деду после окончания им Горийского семинарии, то называла какого-то амаци, который был внутри скрипки. Я поднял верхнюю деку, но никакого амаци там не нашёл. только надпись чернилами амати. Скрипку деда у меня, конечно, отняли, склеили. Сейчас она находится в музее в Баку. В связи с вещами, оставшимися от деда, от чего-то вспомнился бабушкин сундук, огромный, кованный, от трёх замках. Он вызывал у меня жгучее любопытство. Я спрашивал у бабушки Бадигуль: "Что в нём?" "Ничего особенного". Я не верил ей. Читал, что в сундуке хранилось что-то тайное. Иначе почему бы бабушке не открыть и не показать его содержимое мне? Но она не расставалась с ключами от сундука. Даже когда ложилась спать, они были рядом. И вот однажды, притворившись, что сплю, я дождался, когда бабушка вышла из спальни, схватил ключи, открыл все три замка, положил ключи на место и снова нырнул в постель. Бабушка вернулась. Я как бы проснулся, встал, пошёл умываться и вдруг услышал бабушкины крики. Она обнаружила, что ключи побывали в моих руках, что замки открыты. У меня было такое впечатление, что бабушка проверяла свой сундук каждые 5 минут. Поднять крышку и заглянуть внутрь, что я намеревался сделать потом, мне не привелось. Тайна так и осталась тайной. Не знали о содержимом сундука ни дядя Джамал, ни тётя Мура. Что находилось в сундуке, стало известно только после смерти бабушки. В самом деле, как она и говорила, ничего особенного там не оказалось. Только смокинг деда, его дирижёрская палочка, ноты. То есть то, что было для неё самым дорогим после его ухода. Потом, когда тайна перестала быть тайной, сундук бабушки сделался обычным утилитарным предметом домашней обстановки, я складывал в него письма от моих бесчисленных поклонниц и поклонников. История с сундуком напомнила мне ещё одну, на этот раз с бабушкиным шкафом, который она тоже запирала на ключ. Это, естественно, вызывало мой интерес: что она там прячет? Утолить свое мальчишеское любопытство мне удалось при не очень веселых обстоятельствах Бабушка Бадю Гюль, которой было тогда около 70 лет, решила сама повесить на окна с занавески Но упала сабуретки, сломала руку и попала в больницу Для меня открылось широкое поле деятельности Я отпер шкаф я обнаружил, что она хранит там не больше, не меньше, как дядин личный пистолет, положенный ему по должности. Естественно, что я не мог не взять его и не принести в школу. Я стал пугать из-под парты своих одноклассников, а пистолет был заряжен. Хорошо ещё, что у меня хватило ума не спускать предохранитель и не нажимать на курки. Потом я Вдоволь насладившись произведенным впечатлением, решил спрятать пистолет в портфель, но он выскользнул из рук и с крохотом упал на пол. Тут-то все и обнаружилось. История получилась громкая. Дядю вызвали куда следует, где ему пришлось объяснять, почему все это случилось. А чем он был виноват? Ведь пистолет хранился у его матери под замком. Никто его не видел, так как оружием дядя не пользовался. Кто же мог знать, что мальчишка найдет ключи, откроет шкаф, обнаружит пистолет, да еще в школу притащит? В отличие от скрипки, судьба кларнета оказалась более счастливой. Его от меня уберегли. А мой путь по дороге деда композитора решил начать с рояля. Рояль был большой, я маленький, но мы с ним ладили. Лет с трех-четырех я уже подбирал мелодии. Мне взяли педагога. Помню, её звали Валентина Купцова, и от неё постоянно несло водкой. В её сумке всегда лежала бутылка. Услимчик начинала говорить она почти стихами: "Принеси мне клавирчик Баха. Я шёл за Бахом, а она в это время прикладывалась" Могу сказать, что я её не любил. Во-первых, потому что от неё несло водкой, и тогда это не нравилось. Во-вторых, она всё время торопилась домой, а я всё ждал, что она мне всё-таки толком покажет, как и куда пальцы ставить. Однажды, когда тётенька Купцова отлучилась по надобности, я стащил бутылку из её сумки и спрятал. Она вернулась и, как всегда, послала меня за очередным клавирчиком. Я принёс ноты и увидел у купцовой другое лицо. Его как будто вывернули наизнанку, перелицевали. Сделаю вид, что ничего такого не заметил, я сел за рояль и, стараясь не сутулиться, стал играть. Сначала из-за спины я услышал как бы шипение, а потом на мои пальцы налетел карандаш и стал колотить по ним что есть силы. Леворуй муслимчик. Было больно и обидно. я понял, что номер не удался, и отдал водку, но потом пожаловался тёте Муре. Незабвенная моя тётушка Мария Ивановна, бескомпромиссная тётя Мура, женщина несгибаемой воли и дипломатической проницательности. Она очень хорошо знала, что надо в жизни делать, а что не надо. Цветоч нашей семейной культуры, прочитавшая столько книг, Дай бог, если сотую часть того, что прочитала тётя, мне удастся прочитать за всю свою жизнь. Азербайджанский инженер Джамал и полька Мария, работавшая кассиршей в театре, познакомились в Баку, потом поженились. У тёти Муры от первого брака был сын Лев, которого дядя Джамал усыновил. Мы с семьёй часто смеялись, что типично русский, волобрицы парень был Лев Джамалович. Чача Муре производила впечатление этикой гранд дамы. Если она не читала свои любимые книги, то слушала радио. У нас тогда был мощный приёмник Мир, большая редкость в те времена. Приёмник ловил западную музыку, чужую речь, то, что тогда у нас заглушали, что нельзя было послушать. Почему нельзя? Если нельзя, значит нужно и можно слушать. Это был её принцип. Со временем я понял, что это и мой принцип. Обычно тётя Мура никуда не выходила, но если с утра она начинала перебирать платья, поглядывать в зеркало, это означало, что Мария Ивановна готовится к выходу в свет, в театр или в гости к кому-нибудь из подруг. Правда, чаще её подруги приходили к нам, и тогда они допоздна засиживались за преферансом по маленькой. Прочитав столько книг, Тётя Мура знала очень много, могла говорить на любую тему. С годами она вдруг резко стала терять зрение, носила очки с толстенными стёклами, но продолжала читать всё ближе и ближе, поднося книгу к глазам. Была она человеком очень добрым, любила животных. В нашем дворе к неудовольствию жильцов кормила бездомных кошек, которых собиралось со всей округи несметное количество. А у нас дома жил кот Рыжик. Первую мелодию я сочинил в 5 лет и запомнил её на всю жизнь. Впоследствии мы с поэтом Анатолием Гороховым сделали из неё песню В целовинный час. Самому подбирать красивый созвучий мне было интересно. Это лучше, чем играть чужую музыку. Но увлечение сочинительством вредит каждодневным упражнениям. А я сразу не взлюбил их, особенно Баха. Эти его постоянные секундные интервалы, механику мелизмов, молоточковые каскады, чуть ли не всем детям, начавшим музицировать, Бах даётся тяжко. Это потом мы понимаем, что Пах есть Бах, Бах Бог. Что именно так, как немецкий гений, и надо писать музыку в компании со Всевышним. Бах стал пыткой для меня. Я прятал ноты, делал вид, что потерял. От Баха мне еще больше хотелось во двор участвовать в мальчишеских баталиях. Гулять! В 1949 году, когда пришло время, меня отдали в музыкальную школу десятилетку при Бакинской консерватории. Это была элитарная школа. Элитарная в том смысле, что в неё принимали детей по степени одарённости, а не в зависимости от высокого положения родителей. Критерий при поступлении был один природный талант. Бездарности и даже по блату не брали. Вот почему большинство выпускников нашей школы стали хорошими музыкантами. Школа, как и город Баку, была интернациональна. Мы тогда вообще понятия не имели, что такое национальные различия. И никого не смущало, что в Баку, столице Азербайджана, азербайджанский язык не был обязательным. Хочешь, учи, не хочешь не учи. В нашей семье говорили по-русски. Не от того ли я плоховато знаю родной язык? Бабушка Бадигюль была татарка, жена дяди Джамала, Мария Ивановна Полька. Дядя неплохо говорил по азербайджански, но спотыкался на литературном азербайджанском. Учился я без усердья. Сидеть за партой для меня было всё равно, что сидеть на шиле. С музыкой было совсем иначе. Мне это нравилось. Нравилось, когда говорили о моих первых сочинительских опытах, когда хвалили мою музыкальность. А вот математику, все эти формулы, скобки, да и вообще что-нибудь считать терпеть не мог. Дело дошло до того, что пришлось для меня приглашать репетиторов по общеобразовательным предметам. Помню одного из них математика. Хороший был парень, очкарик умница. Он мне про алгебру, а у меня в голове своё музыка или гулянья. Ему надоела эта игра в одни ворота. Математика из тебя никогда не выйдет, не потому, что ты тупой, просто ты никогда этим не будешь заниматься. Точные науки не хотят влетать в твою голову. Хотя если ты захочешь, то сможешь. Но ты совсем не хочешь. Поэтому давай о музыке. И мы часами разговаривали об этом. И тётя Мура, видя, как мы долго сидим вместе, нахваливала меня, говорила дяде: "Вот усердие". В школе мы делили своих педагогов на ужасно умных, на строгих, на занудных, которые вечно были чем-то недовольны, и на клоунов. У нас был потрясающий учитель Аркадий Львович. Он вёл у нас географию и английский язык. Помню, как он гонял нас, не давая времени на раздумья, перечислить все страны Европы быстро. А на английском он не столько требовал от нас хорошего знания грамматики, сколько учил настоящему английскому произношению. Сам он говорил по-английски великолепно. Помню, он объяснял нам, как надо выговаривать «this is». Поднял одного из нас, мальчик сказал «this is». «Не то, садись, тройка». Второй произнес «this is». «Не так, тройка». Встала девочкой и выдала ему «this is». Наш учитель был совершенно лысый, так что единицы девочки была обеспечена. Много позже я видел своего учителя незадолго до его смерти. Аркадий Львович к тому времени давно был на пенсии, жил в Ленинграде. Я приехал в город с концертами, и тогда же там гастролировал большой театр. Помню, что я устроил ужин, на который пригласил и Аркадия Львовича, и некоторых солистов Большого. Вечер получился очень хорошим. Другим замечательным педагогом был Арон Израилевич. Он ввёл у нас музыкальную грамоту. До конца жизни не забуду, как он сразу научил нас ещё ничего не знающих в музыграмоте кварто-квинтовому кругу. Он сказал нам: "Я не буду говорить вам: "Здравствуйте, ребята, садитесь". А вы не должны отвечать мне: "Здравствуйте, Арон Израилевич". Я буду говорить с вами: Си-ми-ля ре-соль-до-фа. А вы будете отвечать мне: фа-до-соль-ре-ля-ми-си. И мы уже навсегда запомнили, какие диезы, какие бемоли должны быть на нотном стане. В разряд клоунес у нас была зачислена учительница по ботанике Екатерина Минаевна. Одной из её странностей было неравнодушное отношение ко мне. Она всё время ко мне придиралась. Магомаев, что ты делаешь? Ничего, делай то, что надо. А что именно мне надо было делать, я не мог понять. Лет в 13 у меня начали пробиваться усы, и вот однажды услышал: "Магомаев, почему у тебя растут усы?" И это взрослый человек спрашивает у совсем дечё мальчишки. Я, естественно, смог ответить только: "Не знаю. Я посоветуюсь со знакомыми мужчинами, как сделать, чтобы они не росли". Самое смешное в этой ситуации было то, что у нашей учительницы усики были больше моих. Я не мог удержаться, чтобы не съязвить: "Задопо посовету учиси насчёт своих усов". Помню, как на нас, мальчишек, обрушился Тарзан. Теперешним поколениям не понять, почему появление тех фильмов в конце 40-х, начале 50-х стало для всех чуть ли не потрясением. Фильмы о человеке-обезьяне очень отличались от других, немногочисленных советских картин, которые мы могли видеть в кинотеатрах. Все были захвачены тем, что делал на экране Джонни Вайсмюллер, красивый, сильный, прекрасный спортсмен. Недавно я переписал себе на лазерный диск те фильмы своего детства и очень боялся, что теперь буду смотреть их с определённой снисходительностью взрослого человека, повидавшего столько других хороших фильмов. в своей жизни ничего подобного. Хотя потом были попытки снимать и другие фильмы о Тарзане, даже раскрашивали старые чёрно-белые ленты с помощью компьютерной графики, но всё это было уже не то. Старые фильмы моего детства как были, так и остались лучшими, а Джонни Войс, наверное, остался последним Тарзаном. После него настоящих Тарзанов уже не было. Если и сейчас я смотрю те фильмы с удовольствием То что же говорить о нас, тогдашних мальчишках Мы были похожи на сумасшедших в своем стремлении Подражать полюбившемуся герою Его замечательной обезьяне Чити У нас появились веревки и лианы Переброшенные с дерева на дерево Мы старались кричать по Тарзане Интересно, что никто тогда не обратил внимания на то Что Тарзан кричал в мажоре А его сын Бой в миноре Это поймут только музыканты Но подражая Тарзану, Чите, мы не могли похвастаться настоящей обезьяне ловкостью Не хватало ее и мне Мои Тарзани и забавы кончились тем, что я, упав с дерева, сломал левую руку Ее надолго упрятали в гипс, приказав, чтобы я вел себя тихо Ха, легко сказать тихо Когда гипс сняли, оказалось, что рука срослась неправильно Лучше бы мне сказали, чтобы я носился сломя голову. Я тогда бы сделал прямо противоположное. Руку пришлось ломать, но мне об этом не сказали, обманули, скрыли, ломали под наркозом. Мне снилось, что я перекатываюсь в какой-то бочке с гвоздями, да еще без обоих днищ. После болезни у меня не было чувства радости, как могло бы быть у всяк нормальных мальчишек, что из-за сломанной руки появилась возможность бездельничать несколько недель. Может быть, я тоже бы этому радовался, но сломанная рука освобождала меня и от любимых мною занятий музыкой. Я уже тогда знал, что хочу быть и буду настоящим музыкантом, как дед. Меня вовремя предупредили, даже напугали, что если я буду продолжать бегать и прыгать как раньше, в следующий раз руку уже не исправить. Так и буду жить с кривой рукой. Криворуким пианистом мне быть не хотелось. Я настолько испугался, что и вправду стал вести себя тихо, насколько мог. После Тарзана ещё одна кинолента захватила нас. Это был американский музыкальный фильм Три мушкетёра. Мы напевали песенку из этой картины и без конца фехтовали. Вместо шпаги я использовал смычок, который остался после того, как я раскурочил дедовскую скрипку и моя шпага была самой лучшей. По сравнению с тарзаньями и забавами, наши мушкетерские игры были более безопасными для здоровья. Мы рисковали во время наших поединков разве что попасть в лицо, в глаз, но, к счастью, этого не случилось. Тогда же я только-только начал рисовать, и мои рисунки, конечно же, были сплошь посвящены мушкетёрам. Вспоминая нашу музыкальную школу, это я только теперь называю её элитарной. Тогда мы такого слова не знали. Школа и школа. Дети состоятельных родителей дружились с бедными, и не было между ними разницы. Завидовали мы не лакированным туфлям или накрахмаленной манишке, а тому, кто был даровитий. Он так играть на скрипке или у него такая техника. Вот что ценилось. Во времена нашего детства деньги не возводились в культ. Это сейчас у нас по телевидению и по радио, и в прессе постоянные разговоры о деньгах. И ты с ужасом понимаешь, что это становится нормой жизни. В нашем тогдашнем, пусть и далёком от совершенства обществе Говорить с утра и до вечера о презренном металле считалось дурным тоном. Точно так же мы считали неприличным прилюдно ткнуть, скажем, в плохо одетого мальчишку и презриливо фыркнуть: "Фу, оборванец". И дело было не в том, что все мы были тогда беднее, а значит, как бы равны, и тот, кто бедным не был, старался скрыть этот свой недостаток. Нет, просто все мы были тогда приучены к другому. В том, что говорилось и делалось с нами, было больше души В детстве я много времени проводил на правительственной даче, которой была положена дяде Джамалу Когда он работал заместителем председателя Совета Министров Азербайджана Сейчас в этом районе со странным для азербайджанского языка названием «Заагульба» находится президентская дача Ача все мы, мальчишки и девчонки, дети высших руководителей республики понимали, кто наши родители, но в своём поведении мы ничем не отличались от детей из обычных семей. У нас не было никаких претензий на исключительность, не было разговоров о том, что чей-то отец самый главный, самый важный. Нет, мы играли, бегали, купались в море, озорничали, как все дети во все времена. Помню, почему-то мы любили лазать по абрикосовым и персиковым деревьям Хотя фрукты каждый день стояли на столе в доме Нет, есть то, что давали нам дома, нам было неинтересно На правительственной даче было свое подсобное хозяйство Ее обитателей снабжали свежим молоком, свежими овощами Был и сад, где росло много фруктовых деревьев, винограда И вот мы, дети, почему-то считали, чуть ли не было и своим долгом забираться в огороды, в сад. Однажды мы даже забрались на продовольственный склад, выставив в окно стекло. Забрались с единственной целью утащить из холодильника сосиски, которыми собирались кормить кошек и собак. Те же сосиски можно было взять и дома, но как объяснить родным, почему ты тащишь что-то со стола, ведь не голодный же? Да и просто принести еду для собаки из дома было неинтересно. А тут такое приключение, такой риск. Там на правительственной даче мы каждый день могли смотреть лучшие фильмы, и трофейные, и старые и новые, которые ещё не вышли на экран. Именно там я увидел и любимые арии, и Пояцев, и Тарзаны, и а потом и фильмы с Лолитой Торрес. Так что моё детство проходило не только весело, но и содержательно. Там же я и научился играть на бильярде. Я рос не в бедной семье, но меня воспитывали так, что я понимал разницу между хочу и необходимо. Мне хотелось иметь Магнит-он, Но он появился у меня только в 16 лет, когда я стал более или менее прилично петь. Магнитофон для певца не забава, а рабочий инструмент, чтобы слышать себя со стороны. Хотя магнитофона у меня ещё не было, но свой голос я мог записывать у моего друга, скрипача Юры Стембольского. У него был какой-то странный магнитофон, Обе катушки, которые были расположены одна над другой и вертелись в разные стороны. Мы сделали тогда много записей. Помню, как я пел Сомнение Глинки, а Юра аккомпанировал мне на скрипке. Я бы много отдал, чтобы послушать те наши записи, послушать, как я пел в 14-15 лет. Но у Давно нет таких магнитофонов, да и за прошедшие десятилетия те плёнки давно иссохли, рассыпаются. Чуть ниже я расскажу немного подробнее о Юре. Мне никогда не давали лишних денег, о карманных деньгах я читал только в книжках. Если у меня оставалось что-то от школьного завтрака, я спрашивал разрешения и тратить эти копейки на мороженое. Одевали меня так, чтобы было не модно, а чисто, прилично и скромно. Если был костюм, то только один, выходной Про школьную форму нечего говорить, она была у всех Были у всех и красные галстуки, и единственное различие, да и то не слишком приметное Заключалось в том, что у кого-то красный галстук был шелковый, а у кого-то штапельный Но у всех мятый и в чернилах Вспоминаю наш двор, там действовали свои неписанные законы Кто-то верховодил, а кто-то подчинялся, кто-то задавался, а кто-то мучился застинчивостью. Но в играх мы были одна в атага. Детство самое нелукавое пора жизни. Всё там в открытую и честно. Мы и ссорились честно. Больше всякий я ссорился, а значит и мирился чаще. С Паладим Билбюлаглы верховодили мы вместе, делили дворовую власть, как представители верховной власти двора, вроде дома с Орой и Гекфина то и дело соперничали. Кто ловче, тарзанит, перепрыгивает с дерева на дерево, кто по душе раздирающий кричит тарзаном. Последнее Полад делал лучше всех. В детстве я увлекался астрономией, и вот мы с Поладом решили посмотреть, что это за пятно на Луне. Смастерили трубку, вставили в неё несколько увеличительных стёкол и начали рассматривать лунный диск. Через наш самодельный телескоп мы увидели, как нам показалось, какие-то круглые пятна и решили, что это и есть лунные кратеры. На самом деле это были никакие не кратеры, а просто увеличительные капельки влаги, почему-то попавшие между стёклами. Наши отношения с Паладом как были, так и остались неровными. То ссоримся, то миримся. Ничего не поделаешь, особенности дружбы с детства. Наш писатель Максут Ибрагимбеков сказал о такой дружбе замечательные слова «Человек может обрести себе новую мать, нового отца, но друга детства мы себе больше не можем выбирать» Да, детская дружба – это раз в жизни, и хорошо, если это навсегда Различны у нас не только характеры Мне прочили быть композитором, дирижером, пианистом, как мой дед, а я стал певцом Полад хотел быть певцом, как его отец, а стал композитором. Я был свидетелем первых шагов Полада на этом его поприще. Однажды он принёс мне несколько своих песен. Песни Полада понравились мне своей мелодичностью. Я выбрал две из них э, в свой репертуар. К тому времени я был уже известен как певец, у меня были друзья в Москве на радио. И я предложил: "Знаешь что, если мать тебя отпустит, давай поедем в Москву". отпустит, загорелся Полад. Ну что я сижу здесь и никуда не еду, так и застряну в своём родном Баку. А дела хану, конечно, отпустило сына. Мы приехали в столицу. Я познакомил Полада с друзьями из музыкальной редакции Всесоюзного радио. Он сел за рояль и спел им свои песни в народном стиле с колоритом Востока. И тогда руководитель музыкальной редакции, мой друг, Чёрмен Касаев предложил Поладу записать эти песни. И не просто записать, а исполнить Некоторые из них самому Голос Паллада, как говорится Лег на микрофон Всезаюзный эфир принял его В свои объятия С тех пор все и узнали Паллада бюль-бюлягла Ни во дворе, ни в школе Мы не выбирали друзей по национальному признаку Рафик Акопов Он станет скрипачом, был армянин Володя Михайленко, тоже скрипач, украинец Юра Стембольский, еврей Толя Половинкин, он учился в школе на ударных, русский Из сегодняшнего времени смотрю на друга детства Рафика и вспоминаю, в каких трудных условиях жила его семья Душная комнатенка, утомленное лицо матери, старый отец Рафика График был у них поздний ребёнок. Жили они в бедности, но я не помню, чтобы кто-то из нас над этим посмеивался. То ли половинка, но я завидовал. Меня воспитывали в строгости. Мой дядя Джамаль, как дядя Онегина, был самых честных правил. Он много работал, приходил домой уставший, со мной заговаривал только тогда, когда я делал что-нибудь не так. Честно признаться, поводов я давал немало. Бывало что-нибудь натворю. И со страхом жду вечера, спрятавшись в бабушкиной комнате. Сижу тихо и прислушиваюсь, когда бабушка или тётя Мура начнут жаловаться на меня. Я понимал, что дядина строгость была оправданной, однако мне хотелось и ласки, а главное участия. Но дядя, вечно занятому человеку, по натуре сдержанному и неразговорчивому, было не до меня. Мне казалось, что он меня не любит. Только к концу его жизни я, став взрослым, понял, что всё было как раз наоборот, что он относился ко мне как к сыну. Отсюда его строгость, нравоучения. Втолинном доме было всё иначе. Отец и сын по-половинке не были друзьями, причём закадычными, никаких поучений. На рыбалку вместе, за столом вместе споры, разговоры на равных. Отец по-детски радовался, когда Толя приуспевал не только в барбанных делах, но и в фотографии. Я любил пропадать в доме друга, обожал позировать ему как заправский артист. То в роли бродяги, по нашим играм, тогда пронёсся индийский вигарь в обличье Раджи Капура с его знаменитыми песнями, то был денди лондонский с тросточкой и в пенсне. Я гримировал себя от Риголетто, Фигаро набрасывал на себя бабушкины скатерти и салфетки. У меня сохранились эти фотографии. И вот встреча уже в другой, взрослой нашей жизни. Лечу рейсом Москва-Баку, а бортпроводница подходит ко мне. Вас спросит пройти в кабину. Что случилось? Она улыбается. Сюрприз. Вхожу в кабину, смотрю за штурвалом то ли Половинкин. Это ты? Разю в самолёте есть барабаны? Ты же на ударнике учился и на гитаре так играл. Меня пытался учить. Знаешь, Муслим, я вовремя сообразил, что джазмена из меня не получится, а барабанить только с соседям нервы портить. Так и сказал отцу. Он одобрил, я пошёл в лётную школу, закончил. И вот мы с тобой летим. Зато с Юрой с Тембольским мы ещё долго встречались после школы. Мать Юры работала костюмером в Бакинском оперном театре, а отец по административной части. И вот случилась трагедия. Отец улетел в Москву, был постановщиком во время декады искусства Азербайджана, купил в столице для Юры пластинку Вана Хриберна. Помню, как Юра радовался этому, ждал отца, говорил, что он прилетит завтра. При посадке Ил-18 разбился. После катастрофы семье передали сохранившиеся вещи. У Юры остались осколки той пластинки Впоследствии я посодействовал Юре, игравшему к тому времени В Государственном камерном оркестре Азербайджана Перейти в знаменитый оркестр Евгения Светланова Юра прекрасно сыграл на отборочном конкурсе И был принят в прославленный коллектив Еще один друг детства, Заур Рустам Заде Мы учились с ним в музыкальной школе, он собирался быть альтистом Но судьба его сложилась так, что он стал работать в Республиканском ЦК партии инструктором отдела агитации и пропаганды. Потом представлял Азербайджан в Москве. И вдруг страшная болезнь поразила этого веселого, остроумного, полного оптимизма человека. Разговариваю с ним, а лицо его безучастно – маска. «Мозг спит, а память умирает». Я долго не мог понять, почему после гибели отца мать не жила с нами. И даже если она по каким-то причинам не хотела жить в нашей бакинской квартире, почему не брала меня к себе. Сначала бабушка Байдыгуль уговорила мою мать оставить меня в их семье на 3 года. Я у них один, мне надо будет учиться в музыкальной школе, а матери со мной будет сложно при её кочевой жизни. Моя мама Айшет Ахмедовна На сцене Кинжалова была драматическая актриса с многоплановым актёрским амплуа. У неё был хороший голос, она аккомпанировала себе на аккордеоне, даже э, что обожали на провинциальной сцене. Играла она по большей части роли характерные, а её музыкальность была как бы дополнением к драматическим способностям. На сцене мама была очень эффектна, у неё были превосходные внешние данные. Подвёл только нос. Мама была курносая. Помню, как в детстве я тоже боялся, что буду с таким же носом, как у матери. И даже на ночь завязывал себе нос платком, чтобы прижать его. Броская внешность матери, ее одаренность, видимо, в большой степени от того, что в ней намешано много кровей. Ее отец был турок, мать наполовину адыгейка, наполовину русская. Сама она из Майкопа, а театральное образование получила в Нальчике. Много лет спустя я встретил там одного старого актёра, который сказал мне, что учился вместе с моей матерью. Когда я рассказал ей об этой встрече, она вспомнила его. Мои родители встретились в Майкопе, где мать играла в драматическом театре, а отец оформлял спектакль. Они уехали в Баку, поженились. Когда отец ушёл на фронт, мать жила в нашей семье, а после его гибели вернулась к себе в Майкоп. человека по-своему неординарного, её томила охота к перемене мест. Ей почему-то не работалось в одном и том же театре. При этом её никто не увольнял, никто не выгонял из труппы, но ей хотелось чего-то нового. И поэтому мать часто ездила в Москву на артистическую биржу, где в межсезонье собирались актёры чуть ли не со всей страны в поисках работы в разных театрах. Когда Айшет Ахметовна через какое-то время стала снова просить бабушку отдать меня ей, Байды Гюль запричитала. Дядя Джамал ко мне привык, заменил мне отца. При этом опять вспоминала о неусидчивости матери, о ее цыганской жизни актрисы. Мать вроде согласилась оставить меня еще на немножко. Как человек неожиданно в своих поступках, она имела привычку сваливаться к нам, как снег на голову. Глубокая ночь, люди спят, и вдруг звонок в дверь Матушка на пороге с чемоданами Погостит неделю и так же внезапно исчезнет Так было и в тот раз Айшет приехала, пожила несколько дней и вдруг засобиралась уезжать В нашем доме жила тогда Мария Григорьевна Была она не домработницей, я не люблю это слово А членом семьи, родным человеком Появилась она у нас еще девушкой Была малоканкой из селения Ивановка Что под Баку. Мария Григорьевна прожила с нами до смерти дяди Джамала. Затем, обменяв свою квартиру в Баку, уехала к родственникам в Красноармейск. Мы и сейчас с Тамарой, как можем, помогаем ей в эти трудные времена. В тот день, когда мать решила уехать, Мария Григорьевна предложила ей: "Я тебя, Айшет, провожу до вокзала. Пусть меня и сын проводит. Хочу поцеловать его на перроне". На вокзале Мария Григорьевна, перед самым отходом поезда, вдруг пошла в ларек за мороженым и почему-то задержалась. Я стоял с мамой в вагоне, и тут поезд дёрнулся и пошёл. Мне стало интересно, что же будет дальше. Поезд был уже на хорошем ходу. Смотрю в окно, а по перрону бежит Мария Григорьевна и кричит: "Муслимчик, что же ты, Айшет?" И ещё чего-то вдогонку. В общем, поезд меня умочал. До сих пор не знаю, договорились ли мать и Мария Григорьевна заранее или нет Истинная подоплека той истории мне неизвестна Сейчас задним числом думаю, что Мария Григорьевна Возможно и была посвящена в планы матери Хотя божилась, что все вышло случайно Видимо вся комедия была разыграна не столько для меня Сколько для бабушки и дяди Джамала В том, что они ничего не знали о возможном похищении Я уверен На 2 дня мы задержались в Майкопе, где когда-то работала мать и где она встретила моего отца. Приехали мы ночью, очень долго ждали мамину подругу, которая должна была нас встретить, и очень продрогли. Наконец она появилась. Помню, как эта подруга-артистка потом поила меня обжигающим чаем и как я, оттаивая, погружался в сладкий сон среди пуховых подушек. Матери хотелось показать меня своим театральным друзьям, а мне показать, где они познакомились с отцом. Я вдоволь набегался по театру, по всем его закоулкам. Из Майкопа мы поехали в Ишкий-Волчек, где мать играла в местном театре. Я смотрел из окна вагона на новый для меня мир. С удивлением замечал, как откатывали горы, земля выравнивалась в степи. мелькали станции, полустанции, Из бакинской жары мы въехали в промозглую осень, а затем в суровую русскую зиму. Я проснулся утром, и глазам стало больно от неожиданной белизны. Всюду был снег. Волчик встретил нас лютым холодом. Густели синие сумерки, люди кутались в вартуки и шали. Над ними вилцы пар, а мне было весело. Под ногами скрипел снег, который я никогда не видел. Ехали мы в город, а приехали в большую деревню с потемневшими избами, с оконцами, заложенными ватой, с горошками герани на подоконниках. Мама, оставив меня одного, убежала в театр отмечаться, а я смотрел сквозь заиндевевшее окно на сиреневый сумеречный снег и вдруг вижу, на меня оттуда тоже кто-то глядит. Рассмотрел смешливые ожецы ребят. Мы уставились друг на друга. Оказывается, они уже знали, что приехал какой-то пацан откуда-то с Южного моря, с югов, с Баку, как они говорили потом про мой город. Что они до того знали про Баку, про Азербайджан, то, что по улицам этим, за морским текут не реки, а нефть, бензин. Я уже не говорю о том, что они не могли правильно выговорить название моей республики. Хотя выговорить слово Азербайджан не могли у нас и иные генцке и президенты, но в моём случае было иначе. Я быстро научил ребят говорить правильно. Ребята что-то кричали мне, чтобы расслышать, я стал открывать окно, а оно было заклеено на зиму. Я не знал этого, я открыл его, запустив реблитю в гости. Они смотрели на меня как на заморскую птицу. Недоверчиво насупись. Может, одет я был как борчук? Хотя какой там борчук? Пальтишко, которое мама купила мне в Майкопе, мамин шарф. Но мы быстро нашли общий язык. Кто-то предложил айда в снежки играть. Вывалились во двор тоже через окно, поскольку дверь мать заперла на ключ. Мороз был тогда довольно сильный. Я помнится, впервые в жизни понял, что значит промёрзнуть до костей. Пришла мама, вошла в избу, видит окно открыто и меня нет. Побежала искать, ругала потом меня крепко из-за то, что избу выхолодил, из-за то, что сам обморозился. Я обиделся. Зачем тогда взяла из моего любимого тёплого баку? Мать поила меня чаем с малины, смотрела на меня и плакала. Я полюбил этот неброский уютный русский городок, его простых, доверчивых людей. Здесь я впервые узнал, что такое русская душа. Взрослым я проехал по России вдоль и поперёк, встречал стольких людей, но её, России сердечный напев зазвучал во мне там, в вышли в Балчке. Я ещё раз убедился в том, что первое впечатление самое верное. В отличие я продолжил занятия в музыкальной школе с семилетку у Валентины Михайловны Шургиной. Это была замечательная женщина, мудрый, терпеливый педагог. Кроме школы, она работала в городском драмтеатре музыкальным оформителем, подбирала и обрабатывала музыку для спектаклей. Ещё Валентина Михайловна руководила хором с какого-то учебного заведения. То есть была она не только человеком с щедрой душой, но и щедро одарённым помню, как в драмтеатре ставили пьесу Яниса Раниса "Вей ветерок". Помимо своей музыки, которую Шульгина написала для спектакля, она вставила в него и латышскую народную песню, которую пела главная героиня пьесы Байба. Позже я включил эту песню в свой репертуар и даже пел её по-латышски во время своих концертов в Латвии. Перед концертом я рассказывал, что в детстве, когда мы жили вышли в Ишле Волчке, Я слышал, как мама пела её в спектакле. Мои слушатели решили, что моя мама латышка, и буквально завалили меня письмами на латышском языке. Чтобы прочитать их, пришлось переводить эти послания моих прибалтийских поклонников. Когда Валентина Михайловна оформляла музыкально спектакль Ангела по Пушкину, я сидел в оркестровой яме рядом с роялем, на котором она играла. Сидел и млел от счастья. От того, что люблю музыку, люблю театр с его особым пыльно-сладким запахом, с шорохами и суетой за кулисами, с долгими репетициями. Мне понравилось Валентине Михайловне редкое для педагога качество. Хороший педагог бывает и жестким, и добрым. Валентина Михайловна не заставляла меня сделать то-то и то-то, а предлагала. Ершак её раз поощряла мои успехи даже тогда, когда я ленился и играл хуже, чем мог. Она как бы давала понять: ты хоть и не хочешь разучивать задания, а всё же играешь хорошо. Обычно в школе не поощряется вольность в исполнении ученика, а Валентина Михайловна наоборот, отмечала, что я по-своему трактую некоторые произведения. В 9 лет иметь своё музыкальное мнение, сказала она про меня на экзамене, после которого я перепрыгнул сразу через класс. Это совсем неплохо, и ко многому обязывает. Я и сам чувствовал, что учусь здесь в Алчке лучше, чем в родном Баку. Может быть, и потому, что русский мороз как следует проветривал мозги. Мой интерес к театру вскоре вылился в то, что я увлёк нескольких ребят идеей организовать кукольный спектакль. Я к тому времени уже немного лепил, поэтому сделать кукол для небольшого спектакля Петрушка мне было не трудно. Мы достали почтовую коробку, смастерили из неё сцену, написали сами текст и наши марионетки на ниточках разыграли короткий спектакль минут на 10. Нам э, хотелось чтобы у нас было всё как в настоящем театре. Мы даже брали за билеты деньги, фантики от конфет. Мамы целыми днями пропадали в театре, и чтобы присматривать за мной, пришлось взять няньку. Это была какая-то жлюка, которая согласилась возиться со мной только из-за денег. Когда я говорил при ней о дяде Джамале, она передразнивала меня. Этот твой дядя дибка, как будто не могла выговорить просто имя. Видимо, уже тогда её душу точила сумасшедшинка. Спустя много лет я приехал в Вышний Волчек, спросил: "А что, моя няня жива?" Мне сказали: "Жива, сумасшедшая она, на кладбище побирается. Мы сейчас её приведём". Старуха меня узнала, хотя ничего от того мальчика уже не осталось. Я стал совсем другим. Мне было её жалко, и я понял, что обижался на неё в детстве напрасно. Дали ей много денег. Она взяла их и тут же пошла побираться. Приехал я в Волчек не выступать, а как гость. Мне просто захотелось встретиться с моим русским детством. Вместе с Валентиной Михайловной мы пришли в театр, потом пошли в школу. Вот класс, где я учился. Не удержался, сел за парту. Меня всё же уговорили спеть в городском саду в летнем театре. Слушатели сидели и на лавочках, и на деревьях. и на заборе. Где бы я потом ни был, в Италии на стажировке, в тёплой Ялте или в заснеженном Заполярье, я писал письма моей учительнице, которые начинались непременно так: Дорогая Валентина Михайловна, пишу вам из Как видите, я не из тех, кто забывает любимую учительницу и любимого человека. Поверьте, я всегда помню о том, что вы для меня сделали. Очень хочется поговорить с вами, узнать о вашем здоровье, работе. Я по-прежнему с грустью вспоминаю Волчик. Не знаю, почему он так запал мне в сердце. Есть города и лучше, а так тянет к вам. Что хорошего в Волчике? Такой же он или строится? Неужели снесли дом, где жили мы с мамой? Так не хотелось по этого. Я прожил в Нижнем Волчике около года по ряду причин мне невозможно было там остановиться. Мач, женщина молодая, красивая имела право на то, чтобы создать новую семью. Так и вышло. У неё в то время уже был человек, актёр, который стал её мужем, и неизвестно, как бы мы поладили с ним. Но я рад, что теперь у меня есть прекрасная сестра Таня и брат Юра, музыкант. Так что я вернулся в Баку. Помнится, как мне хотелось привезти маму в наш бакинский дом. Еще в Волчке, когда мы получили письмо от бабушки Бэдди Гюль и тети Муры, в котором они писали, что соскучились и ждут меня, я ответил, что приеду в Баку при одном условии, если со мной приедет мама. Я в то время уже привязался к ней. Тетя Мура, которая сыграла немаловажную роль в моем возвращении, ответила, я на твоем месте не ставила бы нам ультиматум. Прочитав письмо, я сказал маме, я тете никаким матом не писал, Она рассмеялась. Да не матом, а ультиматум. Условие, значит. Человеку трудно без матери, но в жизни без жертв не обходится. У неё были на меня все права, но она понимала, где и с кем мне будет лучше. Хотя мать затаённой горечью и говорила, что она не только меня родила, но и таланты мои не от Смагамаевых, а от неё. Она ошибалась. Мои таланты не только от неё. От неё у меня голос. От Магамаевых музыкальность до меня оказывали влияние и атмосфера семьи, в которой я рос, и наша музыкальная школа, а консерватория, а оперный театр, в который я тоже пришёл как в дом родной. Всего этого мать не смогла бы мне дать при её образе жизни при разъездах по разным городам. Она понимала это сама и отпустила меня. И за это я ей благодарен. И еще я считаю подарком судьбы то, что рос в той культурной среде, которая и сформировала меня среди замечательных музыкантов, что окружали меня в детстве и в юности. О многих из них я постараюсь рассказать в этой книге. Когда бабушка привезла меня из вышлего волчка в Баку, тетя Мура чуть не упала в обморок, услыхав мой новый тверской выговор «Все эти Эва, придурок-то, гляди-ка, тю-у-у!» Джамал, ты только послушай, как разговаривает Мусли. Станала моя строгая тётушка, привыкшая к хорошему литературному языку: "Что за диалект?" Никакой это был не диалект. Просто у меня обезьянья привычка перенимать на слух местный акцент. Я приезжал в Москву и тянул гласные, ахал по-столичному. Возвращался в Баку и через 5-6 дней появлялся бакинский говорок. Но после Балчка я действительно говорил чудовищно. Не дать ли взять парень из глухомани Додушка с утра до вечера всплескивал руками и произносил трагическим голосом известную российскую фразу: "Что делать?" Дядя Джамаль говорил, что делать ничего не надо. Муслим парень со слухом отойдёт. Я до сих пор помню эти свои Эн Эва во дворе меня долго не узнавали. Уехал один, приехал другой.